— Вам следовало сохранить золото в неприкосновенности. Она одарила его взглядом синим, холодным и острым, как ограненный сапфир. Прежде всего, меня не следовало доводить до такого состояния, закладывать собственные тарелки. Если в этом есть чья-то вина, то уж точно не моя. — Этот упрек следует адресовать в Испанию, — мрачно сказал посол. — — Вынужден повторить ваше высочество. Нельзя давать им повод для отступления. Если король Фердинанд не выплатит вашего преданного, король Генрих откажется выдать вас за принца и должен предупредить. Зрелище ваших бедствий доставит ему удовольствие. — Значит, он мой враг, — кивнула она. — Боюсь, что да. — Это случится, не сомневайтесь, — сказала она вдруг. «Простите, ваше высочество. Я выйду замуж за Гарри, посол. Я буду королевой. Инфанта. Это самое горячее из моих пожеланий. Принцесса!» — поправила она. Уайтхолл. Июнь 1503 года. «Решено обручить тебя с Каталиной Арагонской», — сообщил сыну король Генрих, думая о своем первенце. Светловолосый Гарри порозовел, как девчонка. — Да, государь. Бабушка Миледи Маргарита превосходно натаскала своего последнего внука. Он готов ко всему, кроме реальной жизни. — Ты, впрочем, не надейся, что это случится на самом деле, — предупредил его король. Мальчик удивленно вскинул глаза. — То есть, государь? Наши испанские сваты грабили и дурили нас при каждой возможности, не хуже записной сводницы, которая облапушивает солдата в таверне. Морочили нас и сулили то одно, то другое, как проститутка, на уме у которой только твой кошелек. По слухам... И тут он осекся, сообразив, что говорит сыном, как мужчина с мужчиной, тогда как перед ним в сущности ребенок. а кроме того, как бы не жгла душу обида, показывать ее не след. «Короче говоря, они воспользовались нашей дружбой», — закруглился он. «А теперь мы воспользуемся их слабостью». «Разве мы не друзья, сир?» Генрих усмехнулся при мысли о мошеннике Фердинанде его красотке-дочери, у которой хватило духу отвергнуть английского короля. «О, да! Самые верные друзья!» «Значит, мы обручимся, а потом, когда мне исполнится пятнадцать, поженимся». «Шестнадцать будет верней!» «Но, государь, Артуру было пятнадцать!» «И чем это все кончилось для Артура?» — горько подумал король, но произносить вслух не стал. «Да и какая разница, пятнадцать или шестнадцать? Все равно этой свадьбе не бывать!» — Что ж, — ответил он, — значит, пятнадцать. Принц, чувствую, что что-то не так, нахмурился. — Мы ведь это всерьез, да, государь? Мне не хотелось бы обманывать такую милую принцессу. Я дам ей настоящий торжественный обед, ведь так, так, так, — подтвердил король. В ночь перед обручением с принцем Гарри мне приснился сон до того пленительный, что хоть не просыпайся. Я снова была в садах Альгамбры, шла рука об руку с Артуром, смеялась, глядя на него снизу вверх, и хвалилась перед ним красотами, которые открываются за высокой стеной из камня песчаника, опоясывающей крепость. У наших ног расстилалась гранада... а на горизонте высились горы в снеговых, серебряных, на солнце шапках. «Я победила», — сказала ему я. «Я сделала все, как ты придумал, как мы затеяли. Я буду принцессой Уэльской, а потом королевой. Все, как ты хотел, как мечтала моя матушка, как повелел Бог. Ты доволен, любовь моя». Он улыбнулся мне той улыбкой, какую дарил только мне, теплый и нежный. — Я буду присматривать за тобой, — прошептал он, — всегда отсюда из Альянны. Я даже не сразу поняла, о чем он. Так непривычно звучало в его устах это мавританское слово, которое значит одновременно рай, кладбище, место последнего упокоения и сад.